Глава 43. Аксель. Я не особо рассчитывал на ее появление у моего порога, но даже несмотря на это, ее отсутствие причиняло боль. Солнце уже садилось за горизонт, когда я решил взять одну из досок и пройтись по тропинке к берегу. Море в тот день показало характер, и волны были хорошие. Я зашел в воду и перестал думать о чем-либо еще, пока скользил... Падал и снова поднимался. Не знаю, сколько я там уже пробыл, когда увидел ее. Лея была уже на самом берегу с большой доской, которая прихватила с моей террасы, подмышкой, и в крошечном красном бикини, которое сразу же привлекло мое внимание. Потому что... Черт! Я так и хотел стянуть его, лизнуть кожу под ним чтобы все снова было как раньше. Ощущение того, что эта возможность так далека, было подобно удару в живот каждый раз, когда я вспоминал о реальности. Я подплыл к ней. «Я думал, что ты не придешь?» «Я тоже», — призналась она. «Что заставило тебя передумать?» «Как ты сказал, немного поплавать» а вчерашний день я провела в заперти в хостеле. И да, я запрещаю тебе смеяться, ты меня понял? Потому что уже давно этого не делала. Я не буду смеяться, заверил я ее. Мгновение мы смотрели друг на друга, после чего она отвела взгляд и зашла глубже в воду. Я последовал за ней с теплым чувством в груди от того, что она снова здесь, на моем кусочке моря подокрашенным в рыжий закатным небом, пусть даже лишь на миг. Ведь это было лучше, чем ничего. Что угодно было лучше. Я так боялся облажаться, ляпнуть что-то, способное ее оттолкнуть, что стоял и молча наблюдал за тем, как она пытается кататься на волнах, хотя чаще всего она довольно быстро падала. Когда усталость взяла верх, она легла на доску, прижавшись щекой к поверхности. Выглядела она прекрасно. «Кажется, я не могу двигаться». Я засмеялся и сел на доску рядом с ней. «Завтра у нас много дел. Надеюсь, я не причиню Джастину слишком много хлопот. Ну, знаешь, из-за внезапной дегустации». «Да он в восторге. И потому что рад это делать. И потому что знает, что я буду ему очень обязан». «Значит, у вас все по-прежнему?» «Нет». Я пошутил. Я прищурился, глядя на нее, потому что последние лучи солнца слепили мне глаза. «На самом деле теперь все иначе. Мы друзья». «Ты серьезно?» спросила она недоверчиво. «Да». «Недавно я повел его на прогулку» и в итоге он съел кекс с марихуаной и танцевал в компании нескольких девушек. «Можешь в это поверить?» — засмеялся я. Лея с любопытством посмотрела на меня и села. «Что изменилось в ваших отношениях?» «Ничего». Я сглотнул. «Все. Ты. Думаю, иногда человек, от которого ты меньше всего ожидаешь понимания, удивляет тебя и поддерживает?» Так и случилось. Она смотрела на горизонт, и мы сидели молча, наблюдая за легкой рябью волн и морем, купающимся в свете заката. И, как всегда, когда Лея была рядом, закат был особенным, уникальным, ярким.